Глава тринадцатая Пошел дождь, правда, в этот раз я в любом случае согласился бы зайти в дом к Синицыну. Во-первых, разговор предстоял тяжелый, а во-вторых, давно я не ел кабанчика на халяву. — Очень рад вас видеть, Дмитрий Николаевич, — широко улыбнулся хозяин имения. — Извините, что накрыли в кабинете, но для приватных бесед это лучше. Согласен кивнул я, следуя за ним и оглядывая владение. Что сказать, дорого и богато, но, на мой взгляд, абсолютно безвкусно. Массивная деревянная мебель, многоуровневые люстры, картины в позолоченных рамах. Кое-где статуи и барельефы. Повсюду на полах дорогие ковры. В углу большой гостиной, через которую мы проходили рояль. Все это я уже видел в тех немногих богатых домах, куда довелось попасть. Никакой индивидуальности. «Прошу вас». Мы зашли в кабинет, и граф указал на гостевое кресло рядом с богато накрытым столом. После чего закрыл дверь и расположился напротив. «Накладывайте все, что хотите, все свежее». С кабанчиком меня прокатили. Зато, не считая различных салатов, тут были перепела, индейка и целый маленький поросенок с яблоком во рту. Интересно, подразумевается, что у меня очень хороший аппетит, или потом за нами это будут доедать все жители усадьбы? Благодарю. Я начал с перепилов и овощного салата со сметаной. Хотя нет, начал я с того, что установил максимально мощный звуконепроницаемый барьер и проверил, нет ли работающих записывающих устройств. Не было. Граф ухватило прошлого раза и дальше рисковать техникой и репутацией он не стал. — Хорошо добрались, — начал светскую беседу граф. — А то погода сегодня не очень. — Спасибо. — Хорошо. Я старался быстрее жевать, так как понимал, что когда разговор перейдет к делу, еду придется оставить. — Попробуйте вино, Дмитрий Николаевич. Свое в прошлом году был отличный урожай слив. — Нет, спасибо. Я лучше компота выпью. — Как пожелаете. Давайте я вам кусочек свининки отрежу. — Будьте так любезны. Граф отрезал мне солидный шмат мяса и даже положил винегретом. Я тут же к ним приступил, про себя отметив, что повар у хозяина действительно толковый. — Как дела в Савино? — Хорошо, растем помаленьку. — О, это же замечательно! Насколько еще забор отодвинули? — На двадцать километров. Граф как раз решил глотнуть вина и чудом не выплюнул его назад в бокал. — На двадцать метров? — промокнув рот салфеткой, переспросил он. Километров. Вчера граф Воронцов любезно согласился подарить мне свою усадьбу. Вот как! растерянно пробормотал Синицын. Я слышал, что там у них какой то ЧП с полицией и ликвидаторами вышло, но про то, что он решил съехать, не знал. Не всем подходят наши дикие места. Я не доел свинину и положил себе ножку индейки в сливочном соусе, особенно невезучим людям. Невезучим? Ага. Я сделал паузу, наслаждаясь волшебным мясом, после чего запил его компотом и продолжил. Сначала у него вся техника сломалась, потом выяснилось, что его главный строитель и правая рука на самом деле боевик и террорист. А в итоге оказалось, что он и вовсе планировал напасть на Савина, и всему этому есть неопровержимое доказательство. «Вот как!» — всплеснул руками Синицын. «Никогда бы не подумал, о с виду такой приличный человек». — Сам в шоке кивнул я и указал вилкой в окно. — Я там видел, у вас его люди все еще работают над дорогой. — Ну так договор у нас, — пожал плечами граф. — Все подписано и оплачено. — Ясно, — вздохнул я и почувствовал, что в меня больше не влезет ни кусочка. Это значило, что можно переходить к серьезному разговору. — Борис Евгеньевич, с вас причитается. — Да. Хозяин тоже отложил прибор и серьезно посмотрел на меня. — И за что же? За соучастие в попытке захвата Савина, ну и, как следствие, в покушении на мою жизнь. — Полно вам, — удивленно распахнул глаза граф. — Это очень серьезное обвинение, и, я уверен, они основаны исключительно на домыслах. — Вы правы. Доказательств у меня нет, и полиция к вам не приедет. Я, как мог, мерзостно ухмыльнулся. Зато у меня есть точное понимание того, что вы знали, что затеял Воронцов. — И вы, мало того, что не предупредили меня не отговорили его, так еще и согласились совместно с ним перекрыть дороги. Поверьте, Дмитрий Николаевич, я не знал, что он затеял. Я бы никогда не пошел на такое. А вот мое понимание людей и магия подсказывают, что, несмотря на хорошую актерскую игру, ты, скотина, врешь. Ладно, граф, давайте прямо. Я допил компот и промокнул салфеткой рот. Вы можете не признавать очевидное... Можете даже убедить самого себя, что вы белый и пушистый. Лично мне посрать на тараканов в вашей голове. Но эту херню я запомнил и затаил очень большую злобу. Настолько большую, что она точно не позволит нам существовать так близко друг от друга. Вы мне опять угрожаете. Именно. Я очень советую вам прислушаться к моим угрозам. Если вы думаете, что все это, начиная с моего приезда сюда быстрого развития деревни, убийства Пантелеева, уничтожения Большого Метателя и разгрома Воронцова, я провернул один, то да вы большой дурак. Район поделен между людьми, по сравнению с которыми вы просто вож. И я их представляю. По мере того, как я говорил, настроение графа Синицына стало меняться. Но только внутри него зрел не страх, а что-то вроде озарения. Сейчас я говорил на понятном ему языке и рисовал очень знакомую картину которое ему было гораздо проще принять. «Так вот», — продолжил я, не сводя взгляда с собеседника, — «нам нужны люди, готовые влиться в нашу структуру, а те, кто пошли или пойдут против нас, будут уничтожены. Вы преувеличиваете мое участие в авантюре Воронцова. Не в авантюре, а в преступном нарушающем законы империи плане. Это раз. А два, если бы я преувеличивал, вы бы были мертвы еще два дня назад». «Вы живы, так как я понимаю, что такие люди, как вы, как правило, жадны, эгоистичны, злы и безучастны к чужой судьбе. Это для меня не новость и не повод для убийства. При условии раскаяния, искупления и полной смены вектора поведения». «Ваши слова звучат оскорбительно». Граф поднял бокал и сделал большой глоток вина. «Но я вижу, что вы вбили эту идею себе в голову так глубоко, что не в моих силах переубедить вас». — Поэтому, хоть и повторюсь, не согласен с вашими обвинениями, а ради добрососедских отношений и в качестве извинений, за доставленные по незнанию неудобства с дорогой, я готов говорить о какой-то разумной компенсации. — Да уж. Реально тип совсем непростой и явно морально подготовился к разговорам. Что ж, моей задачей и не было заставить его трястись от страха. Мне просто надо получить с него как можно больше». «Пусть так», — я кивнул. «Первое, и это еще не входит в компенсацию, завтра вы или ваш представитель поедете вместе со мной или моим представителем в Усмань на встречу с графом Воронцовым, и всю эту строительную бригаду вы передадите мне. И строить они будут на все деньги не вашу дорогу, а то, что я скажу». «Это большие деньги», — наклонил голову в бок Синицын. Откровенно говоря, я думал, что компенсация будет значительно меньше. А вы говорите, что это даже в нее не входит. Не входит, конечно, потому что я знаю от Воронцова, что вы не потратили ни копейки на этих рабочих, и получили вы их за участие в сговоре. Опять вы про то же. И потому этот пункт не входит в компенсацию, а просто восстанавливает справедливость. Если вы не согласны, давайте попрощаемся прямо сейчас». «Может, вам тут и нехрен делать, а у меня дел и без вас хватает». «Хорошо», — проговорил Синицын после демонстративно-длинной паузы якобы на раздумье. «И что же вы еще хотите?» «Да кое-чего, по мелочи получив самое желаемое, я откинулся на стуле. «Слышал, у вас есть хорошие металлообрабатывающие станки, большая ферма с индейками и свиньями, а еще про ваш винный погреб ходят легенды». Я бы взглянул на все это. А еще мне нужно от вашего имени дать кое-какие объявления в ближайших городах. И, как говорится в старом анекдоте, это первое желание. Торговали с Синицыным мы еще два часа. Сначала в его кабинете, а потом во время экскурсии по его владениям. Но в конечном итоге, хоть и не без труда, я выбил из него все, что хотел. Правда, и он меня морально выжил очень сильно. Поэтому... Возвращаясь в Самина, я с нетерпением предвкушал рейд за жемчужинами. А точнее, зверское отрывание клокастых голов разным монстрам. Погода, конечно, так себе, но что поделать, дождик — не повод останавливать развитие деревни. «Ваше благородие!» — звонил капитан Мышкин, — доложил встречающий меня Влад. Просил завтра приехать, дать официальные показания. «Как там у них с террористом?» — накидывая капюшон непромокаемого плаща, — спросил я. — Ничего не сказал. Ясно. Как у вас тут? Ничего плохого. — Тогда давай клич. Собираемся на ту сторону. И возьмите в этот раз не только профессионалов. Пусть и другие получают опыт в стрельбе. — Есть. Гвардейц ушел, а я, узнав у Акаи, где мило перепрыгивая уже образовавшиеся лужи, поспешил к усадьбе. — Можно? — спросил я, тихо постучав в ее дверь. — Заходите, Дмитрий Николаевич. Я вошел в комнату, практически полностью заставленную мешками с овощами под посадку. Над одним из них Мила сейчас стояла, а с ее рук текли волны зеленого света. «Привет, труженица», — труженица улыбнулся я. — Переехала? — Пока нет. Здесь просто колдовать легче. А... — А я думал, ты со мной хотела чаще видеться. Мила покраснела и, ничего не ответив, перешла к следующему мешку. — Я, собственно, вот чего хотел, — заговорил я. — Помнишь, мы с тобой про деревню Лосевой говорили, про Дубровку? — Конечно, — девушка подняла на меня заинтересованный взгляд. — У меня все готово для сушения и посадки. — Какое ты золото! — искренне восхитился я. — Тогда как насчет того, чтобы завтра во второй половине дня туда съездить? С утра я по делам Бусмань, прямо оттуда можно и рвануть. — С удовольствием. — Вот и прекрасно. Я еще раз улыбнулся. Тогда не буду отвлекать... Я вышел и открыл соседнюю дверь в свою комнату. Перед боевым выходом следовало переодеться, да еще раз принять душ не помешает. Вечером дождь еще больше усилился. Нам-то в кристаллах это было безразлично, а вот отстреливающим монстром ребятам причиняло неудобство. Особенно тяжело стало, когда полностью стемнело. «Думаю, надо сворачиваться», — окинув взглядом «темный лес», — сказал Влад, — только что вышедший вместе со мной из кристалла восемнадцатого уровня. В принципе, уже достаточно набили, да и манна у ребят все равно скоро кончится. «Пока не кончилось же», — вздохнул я, вытирая дождевую воду с лица. «А у нас так и вовсе еще почти полная. Опасно это, ваше благородие. Я наших отсюда практически не вижу. А мало ли, какая ночная здоровая дрянь приползет». «Здоровая не приползет. Ребята с пипбоем из деревни предупредят, но ладно». Я частично внял доводом осторожного гвардейца. «Давай я после каждого выхода буду разведку делать». «Ну, хоть так», — кивнул Лат. «Смотрите тогда, а я прикрою». Не закрывая глаз, я призвал жучка и неэкономенно питал его энергией для лучшего сканирующего эффекта. Мой маленький помощник взмыл над деревьями. «Зря паниковал», — прокомментировал я практически полное отсутствие живности вокруг. «Ребята хорошо постарались, вообще никого нет». Он только в пятидесяти метрах несколько штук. — Опа! — Что за хрень? — Что там? — встревоженно спросил квардеец. Я только что видел зверушку, а она исчезла. Вроде как померла. Сейчас поближе подлечу. — Опа! Вторая исчезла. И третья. Дерутся они там, что ли? Но вроде не рядом стояли. Вернее, бежали. Я смотрел на исчезающий фон монстров, и меня внезапно охватило нехорошее предчувствие. Я отогнал жучка чуть назад и, влив еще энергии, переключил его настройки на поиск людей. «Владик, не двигайся». «Что случилось?» «Стой спокойно, а лучше закури». «А, ты же не куришь». «Тогда попей из фляги». «В общем, веди себя расслабленно, а не так, будто знаешь о группе бойцов, засевших в шестидесяти метрах в лесу». «Кто там?» «Не знаю. Подлетаю ближе». «Ага». Шестнадцать рыл с автоматами и сука, двумя гранатометами. О! Рядом из исчезнувшего кристалла появился Свят с Гришей. Чего, халтурим? Гриша, ты же куришь. Вот закури пока. А ты, Свят, поешь чего-нибудь. И в сторону леса не смотрите. Там засела группа вооруженных гранатометами людей. Пытаюсь понять, что они задумали. Интересно, долго ли эти уроды еще там торчать собрались? Проморчал следящий в бинокль за берегом боец. — Да не парься, — ответил второй. — Все равно мы на два часа раньше пришли. Все начнут ровно в полночь. А вдруг эти козлы всю ночь будут кристаллы ломать? На всю ночь у них энергии не хватит. Да и прекращаю уже дергаться, задолбал. Слева раздался щелчок пневматической винтовки, и сразу следом довольный голос. — Минус еще один, точно, между рогов засадил. «Не звезди, а перезаряжай!» «Да я перезаряжаю!» «А если они не уйдут, что делать будем?» «Нападем!» — не унимался первый. «Да нахер они нам сдались!» Раздраженно буркнул второй. «Чуток обойдем и соданем из обоих стволов». «Куда ты соданешь, блин? Из-за дождя этого берега не видно?» «Ретранслятор большой. Поближе подойдем, увидишь. В крайнем случае еще подальше обойдем и переплывем». — Да что вы растрепались-то, — вмешался третий голос. — Два часа еще. Сидим и ждем спокойно. — Дима, что с твоим лицом? — встревоженно спросил Свят. — Вы не поверите, — пробормотал я. — Да и сам, если бы не видел собственными глазами, не поверил бы. Позавчера я немного взорвал ретранслятора, а сегодня настоящие террористы пришли, чтобы полностью его уничтожить. Если я правильно сквозь шуб дождя понял их разговор то через два часа ровно в полночь и другие группы предпримут нападение. А сколько их? Параноик внутри меня орал, что много, если не... А что, если эти гады решили разом уничтожить все аретрансляторы? Вот жопа. Ребята, беда, — тихо проговорил я, вытирая лицо. Продолжайте жевать и слушайте меня очень внимательно.